Глава 4. Коль скоро нас вынуждают воевать. Никто, и в первую очередь Гаше де Шетейон, не мог понять, почему Филипп Пуатье так круто изменил свою политику в отношении графства Артуа. Регент внезапно объявил своих собственных посланцев неправомочными, а подготовленное ими соглашение неприемлемым, и потребовал составить новое, которое более благоприятствовало бы графине. Последствия не замедлили сказаться. Переговоры были прерваны, и участники их, представлявшие умеренную часть знати графства Артуа, сразу же присоединились к стану мятежников. Трудно описать их негодование. Коннетабль их предал, провёл отныне единственные их оружие, сила Граф Робер ликовал. "Ну что, разве не предупреждал я вас, что с этими мошенниками нельзя вести переговоры?" говорил он всем и каждому. Собрав своё войско, он снова двинул его на Арас. Гоше прибывшие для переговоров с горской людей едва успели изнутить за из Арас через Перонские ворота, когда Робер торжественно под звуки труб с развернутыми знаменами вступил в свою столицу через ворота Сент-Омер. Войди он на четверть часа раньше, быть бы к коннетаблю Франции в плену. Произошло все это 22 сентября. В тот же день Робер отправил к своей тетке Маго следующее послание. Высокочтимой, высокороднейшей даме Маго Артуа Графини Бургунской от Рабера Артуа, шевалье. Так как вы препятствовали осуществлению моих законных прав в графстве Артуа, что много мне вредило и тяжёлым камнем на душе лежит, каковое положение терпеть более я не намерен, сим довожу до вашего сведения, что отныне буду сам вершить все дела. И надеюсь возвратить тебе всё своё добро, как только успею. Рабер не был силён в пистолярном искусстве. Дипломатические выверты и тонкости были не по его части, и он весьма гордился своим посланием, полностью выражавшим то, что он хотел сказать. В Париж он на табль Франции явился туча тучей и не замедлил высказать графу Филиппу все, что накипело у него на душе. Перед регентом он не чувствовал ни малейшего стеснения, он знал его с пеленок. Гоше прямо так и сказал Филиппу и добавил, что негоже подобным образом обращаться с верным слугой и преданным родственником, который целых двадцать лет командует французской армией. Где это видано? посылать человека заключать договор на одних условиях, а потом менять их. До сих пор, ваше высочество, я слыл человеком честным и раз уж давал кому слово, то каждый знал, что сдержу его. А по вашей милости я очутился в роли предателя и плута. Когда я поддерживал вас как будущего регента, я надеялся обнаружить в вас, хоть какие-то черты моего покойного государя, вашего батюшки. Тем паче, что до этого вы не раз делом доказывали, что пошли в него. А теперь я вижу, что жестоко заблуждался. Неужели вы до такой степени попали под влияние женщины, что меняете мнение, как перчатки?» Филипп старался успокоить Коннетабля, уверяя его, что поначалу плохо разобрался в делах, и дал неправильные указания. Все равно бесполезно идти на мировую со знатью графства Артуа, пока Робер не сложит оружие. Робер представляет собой вечную угрозу для государства и для всей королевской фамилии, ибо бесчестит ее. Разве не он первый посеял смуту? Разве не он распространяет клеветнический слух, что Маго отравила Людовика? Гоше пожал плечами. «Но кто же поверит такой ерунде?» — скричал он в сердцах. «Не вы, Гоше, конечно, не вы!» — заметил Филипп. «Но многие прислушиваются к клевете с удовольствием, лишь бы нам навредить, а завтра они скажут, что я, что вы тоже причастны к этой кончине, которой хотят обставить Кирилл». таинственными обстоятельствами. Но ничего, Робер сделал ложный шаг, чего, впрочем, я и ждал. Посмотрите, что он пишет Маго. Филипп протянул к оннетаблю письмо от 22 сентября. — В этом письме, — продолжал Филипп, — он отказывается признавать решение, вынесенное парламентом, по настоянию моего отца еще в 1309 году. До сих пор он поддерживал врагов графини, а сейчас он бунтует уже против законов королевства. Придется вам снова отправиться в Артуа. «Нет уж! Увольте, ваше высочество!» — воскликнул Гаше. «Слишком я там осрамился! Улепетовал и зараза, как старый кабан от гонщих!» Даже помочь ей сый то не успел. Нет уж. Сделайте милость, найдите себе другого. Пусть он и улаживает такие дела. Филипп поднёс сплетённый палец к губам. Если бы ты только гаше знал, думал он, как мне больно тебя обманывать. Но скажи я тебе всю правду. Ты бы ещё больше стал меня презирать. И он повторил: «Вы поедете в Артуагоше из любви ко мне и потому, что я вас об этом прошу. Возьмите с собой вашего зятя, мессира Миля, и на этот раз достаточно вооруженных людей, а также горожан и затребуйте подкрепление из Пикардии. Роберу объявите, что ему следует предстать перед парламентом и дать отчет в своих действиях. Одновременно...» Поддержите деньгами и вооружёнными людьми тех горожан, которые остались нам верны. А если Рабер не подчинится, я сумею привести его к покаянию иным способом. Правитель такой же человек, как и все прочие, продолжал Филипп, взяв Гаше за плечи. Он может поначалу сделать ошибку, но самая большая ошибка упорствовать в своей неправоте. Ремеслу правителя учится, как любому другому ремеслу, и я пока ещё учусь. Простите меня за то, что я поставил вас в неловкое положение. Ни что так не трогает человека в летах, как откровенное признание юноши в своей неопытности, особенно когда этот юноша стоит много выше вас на иерархической лестнице. Слеза увлажнила глаза Гуше. было прикрытой морщинистыми, как у черепахи, веками. Ах, да, я и забыл, воскликнул Филипп. Я решил, что вы будете опекуном будущего ребёнка королевы Клеменции, нашего короля, если Бог пошлёт мальчика, и вторым крёстным отцом после меня. Ваше высочество, ваше высочество! Растрогано лопатал Гаше. И он бросился обнимать регента, словно вина за неудачу виртуа падало только на него, Гаше. А насчёт крёстной матери, продолжал Филипп, мы решили с самой королевой, что крестить будет графиня Маго, и это положит конец всем слухам. Через неделю конный табель снова отбыл вртуа Как и следовало ожидать, Раббер отказался повиноваться регенту и продолжал бесчинствовать вместе со своей вооружённой ордой. Но в октябре счастье изменило ему. Если Раббер был великолепным воином, он был скверным стратегом. Свои набеги совершал без системы и плана, сегодня бросал людей на север, завтра на юг, словом, куда ему подсказывало вдохновение. Первый рейтер среди рейтеров, первый кондатьер среди кондатьеров. Он был скорее создан для подчинённой роли, как военная сила, направляемая свыше, чем для роли командира, что и доказал 15 лет спустя, когда сражался на стороне Англии против Франции. В графстве Артуа, которое он считал своей родной вотчиной, Рабер распаясался, как на вражеской территории, вёл опасную, дикую, лихорадочную жизнь, что вполне отвечало его вкусам. Он наслаждался тем, что при его приближении всё трепещщет, но не замечал, что сеет вокруг себя ненависть. Слишком много повешенных на первом попавшемся суку, слишком много обезглавленных и зарытых живьём в землю. под радостное ржание его приспешников, слишком много испорченных девушек, на чьей нежной коже сохранились царапины от медных кольчуг. Слишком много пожаров отмечало его победоносный путь. Матери, желая утихомирить расхныкавшееся дитя, грозили позвать его светлость Трабера, но как только он появлялся поблизости, Они хватали своих ребятишек и бежали прятаться в соседний лес. Городские ворота забаррикадировали. Ремесленники, наученные примером фландерских коммун, точили в тихомолку ножи, а старшины поддерживали связь с эмиссарами Гаше. Робер любил бой в открытом поле и презирал осадную войну. Жители Сент-Омера или Кале — Запирали ворота перед его носом, а он пожимал плечами и грозился «Вот вернусь, и все вы у меня передохнете!» И шел сражаться дальше. Но с деньгами становилось все труднее. В Илуане отвечал на просьбу Робера, и лишь изредка от него приходили послания, содержавшие из явления родственных чувств и совета «Образумица». «Даже Толомеи, дражайший банкир Толомеи, молчал!» Сам он куда-то уехал, а служащим никаких распоряжений не дал. Папа и тот вмешался в распри. В своем послании, адресованном лично Роберу, а также кое-кому из барона Фортуа, святой отец напоминал им об их долге. Как-то утром, в конце октября, регент на совете заявил собравшимся с... с невозмутимым спокойствием, как и всегда, когда принимал важное решение. Наш кузен Робер Артуа позволил себе слишком долго пренебрегать нашей волей. Кол скоро он вынуждает нас воевать, мы подымим против Артуа орифламму в Сен-Дени в последний день октября. И так как месье Гоше в отлучке, Войска, которые я поведу сам, будет находиться под командованием нашего дяди. Взгляды всех присутствующих обратились к Карлу Валуа, но Филип продолжал. Нашего дяди, его высочество Девре. Нам было бы весьма желательно поручить командование его высочеству Валуа. который, кстати сказать, не раз доказывал свои таланты военачальника. Но он, к сожалению, должен уехать в мэнские владения, чтобы получить церковные анаты. — Благодарю вас, племянник, — ответил Валуа. — Вы знаете, что я люблю Робера, и хотя не одобряю этот мятеж, который, на мой взгляд, не что иное, как глупое упрямство, мне было бы неприятно сражаться с ним. Армия, собранная Регентом для похода на Артуа, отнюдь не напоминала то непомерно разбухшее войско, которое 16 месяцев назад по вине покойного Людовика увязло во фландрской грязи. Войска, направлявшиеся в Артуа, состояла из регулярных частей и из рекрутов, завербованных в королевских владениях. Жалование было повышено, тридцать су в день дворянину, имевшему право распустить знамя, пятнадцать су — коннику, три су — пехотинцу. Были призваны не только знать, но и мелкопоместные дворяне. Два маршала — Жан-де-Корбей и Жан-де-Бумон по прозвищу «Выгребай назад», он же сеньор графства Клеши — собирали войска. Арбалетчики Пьера Галара были готовы к походу. Жофруа Кокатри уже 2 недели как получил секретное указание относительно средств передвижения и поставок. 30 октября Филипп Пуатье взял Арифламо в часовне Сен-Дени, 4 ноября он был уже в Амьене и послал оттуда второго камергера Роббера де Гамаша со эскортом конюшенных передать своему непокорному кузену последние увещевания.